Скользя по железному настилу, к ним приближалось нечто. В первый миг Сергей решил, что это щупальце всё той же живой паутины, гигантский плесневый отросток, язык дракона, но разглядев на конце ползущей по мосту чёрный, рубчатый кишки, чешуйчатую ромбовидную голову с двумя ярко-жёлтыми пятнами по бокам, напоминающими формы человеческие черепа, понял, что ошибся. Змея! в ужасе закричал он, не в силах оторвать глаз от чудовища, выползающего из одной из многочисленных пробоин в крыше моста. В рощу никогда не заползали змеи. Кто-то утверждал, что змей жрут зубатые, поэтому они выбирают более укромные места, вроде сырых тоннелей Маршельской. Но и те, что водились там, достигали 3, максимум 4 м в длину. Они охотились на крыс и сами никогда не нападали на людей, только когда защищались. Но эта змея была просто невероятных размеров. Она спустилась вниз уже на 10 м, а её вытекающее из пробоины мускулистое тело, которое невозможно было обхватить двумя руками, всё не кончалось. Сразу стало понятно, что за гигант оставил на крыше отрыгнутые кости. Очевидно, гигантская змея облюбовала полный корабль метромоста себе под нору, а они, сами не зная этого, вторглись почти в самое её логово. Сергеев скинул автомат и судорожно нажал на спуск. Раздался одиночный выстрел, оборвавшийся сухим клацаньем затвора. Чёрт, перекос патрона. Рядом загрохотал автомат Полины, но ползущий по мосту гад даже не шелохнулся. Куда же она стреляет? Сергей обернулся к девушке. Не обращая на него внимания, Полина принялась бить прикладом по замку, потом выругалась и, направив на замок ствол автомата, выпустила по нему ещё одну длинную очередь. На этот раз душка отскочила, Полина стёрнула с неё кольцо цепи и подтолкнув к воде Сергея скомандовала: "В лодку, живо!" Перепрыгнув через борт, Касари оказался в лодке. Полина прыгнула следом. Лодка угрожающе закачалась, и Сергей решил, что они сейчас перевернутся, но Вальтер опустил в воду весло и сделал несколько гребков, после чего посудина сейчас же выровнялась. Сергей облегчённо выдохнул и, как оказалось, напрасно. Заметив, что добыча уходит, гигантская змея рванулась к воде. Она буквально стекла по мосту и, приподнявшись на двадцатиметровом хвосте, нацелила голову в отплывающую лодку. Выпуклые, словно отлитые из металла глаза уставились в лицо Сергею. "Стреляй! Что же ты?" Выкрикнула Полина, полоснув по раскачивающейся змеиной голове короткой очередью. Её автомат тут же захлебнулся. В магазине закончились патроны, а пули, вонзившиеся в тело змеи, похоже, не столько причинили твари вред, сколько раздранили её. Чудовище приоткрыло пасть, полную узких, как кинжалы, зубов, и оттуда выскользнул чёрный, заканчивающийся тремя шевелящимися отростками язык. «Да стреляй же!» — отчаянный крик Полины вывел Сергея из оцепенения. Вспомнив про винтаре с валета, он сорвал его с плеча. Огромная голова змеи не поместилась в оптическом прицеле. В окуляре промелькнули извивающийся черный язык, потом загнутые крючьями зубы и, наконец, металлический глаз гигантского монстра. В этот момент Сергей и нажал на спуск. За воем ветра он не услышал глухого хлопка выстрела, но винтовка ощутимо дёрнулась в его руках, а из выпоколого глаза змии брызнули наружу капли студенистого желе. Чудовище, угрожающе зашипело, распахнуло пасть, словно хотело проглотить судно целиком, и всей массой обрушилось в воду. Поднявшаяся волна подбросила лодку, и лишь благодаря Вальтеру, умело орудующему веслом, они и на этот раз не перевернулись. Полина первая пришла в себя после случившегося. Она обвела взглядом успокоившуюся воду и, видимо, не веря своим глазам, спросила: "Что случилось? Она утонула?" Сергей промолчал, чтобы не хвастать своим снайперским выстрелом, но тут подол голос Вальтер. Не уверен, сказал он с опаской заглядывая за борт. Похоже, мы столкнулись с гигантским ужом, а ужи, как известно, прекрасно плавают. Кому это интересно известно, подумал Сергей, но возразить учёному не успел. Лодку снова подбросило вверх, ржавый корпус угрожающе затрещал, а под водой промелькнула бесконечно длинная тень. Проклятая змея и не подумала тонуть. Старик всё-таки накликал беду. Лодку снова тряхнуло, очевидно чудовище твёрдо вознамерилось разбить её, чтобы затем в своей среде разделаться с угрожающейся добычей. Держитесь за борта, крикнул Вальтер. Он больше не пытался орудовать веслом, очевидно решив, что это бесполезно. Сейчас я попробую запустить мотор. Вдвоём с Полиной они перебрались на корму, а Сергей улёкся на дно и, перегнувшись через борт, снова нацелился в воду, где то появлялась, то вновь исчезала, уходя в глубину извивающаяся тень. Оставьте, это бесполезно, крикнул ему в спину Вальтер. В воде пуля мгновенно теряет скорость. Лучше бы он занимался мотором и не болтал под руку. Сергей дважды выстрелил в проплывающую под лодкой змею, но оба раза промахнулся. Чёртова тварь в воде оказалась гораздо проворнее. Зато усилия Вольтера и Полины увенчались успехом. После нескольких неудачных попыток мотор всё-таки завёлся, и лодка сразу рванулась вперёд. Но и змея! Змея устремилась следом, преследуя ускользающую добычу. «Быстрее — Быстрее! — крикнул Сергей, с ужасом следя за стремительно приближающейся тенью. Он снова выстрелил и опять промахнулся. То ли Вольтер опять оказался прав, то ли сам дьявол оберегал свое кошмарное создание. Легко догнав лодку, чудовище выгнуло шею, чтобы ударить в днище. У Сергея похолодело внутри. Ещё одного такого удара ржавый корпус лодки точно не выдержал бы. Внезапно из глубины вынырнула ещё одна распластанная тень. Загребая воду широкими плавниками, лапами, она устремилась к змее. Поравнявшись с ней, неведомый хищник, оказавшийся размером чуть ли не с метро вагон, выбросил вперёд голову, и его челюсти, словно гигантские клещи, сомкнулись на шее змии. Та отчаянно забила хвостом, подняв на поверхности огромные волны. Её кольчатое тело обвилось вокруг противника, и оба монстра, окутавшись клубами хлынувшей в воду крови, исчезли в пучине. Неведомый подводный мир оказался еще ужаснее привычного мира подземелий и малознакомого мира городских развалин. Здесь обитали такие чудовища, в схватке с которыми у людей не было никаких шансов, абсолютно никаких. С трудом разомкнув сведенные судорогой члены, Сергей оторвал взгляд от воды и поднял голову. Обвалившийся семиметровый мост остался далеко позади и продолжал отдаляться с каждой секундой. Лодка стремительно неслась вниз по течению. Куда вы? Нам же нужно к берегу, опешил он. Так, короче, глухо пробормотал сидящий за рулём Вальтер. От волнения он так тяжело дышал, что Сергей с трудом узнал его голос. За железнодорожным мостом есть залив. Я в молодости там часто рыбачил. От него до вокзала километра 3, 3 1/2 не больше. Он с опаской покосился на бурлящую за кормой воду. Нам бы только туда добраться, и считай, мы уже на месте. Вот именно, только бы добраться. Сергей обернулся за поддержкой к Полине, но она сидела с совершенно безучастным видом, то ли решила довериться Вальтеру, то ли ещё не отошла от пережитого ужаса. Молодой человек пересел к ней и, отыскав, сжал её холодную и мокрую от водяных брызг руку. Как ты? В порядке? Полина пожала плечами. Не знаю. Мне кажется, я скоро умру. Что ты такое говоришь? опешил Сергей. Что за глупости? не знаю, повторила она, потом прижалась к нему и, положив голову на плечо, тихо добавила: Не оставляй меня. Ладно. Даже самых бесстрашных бойцов иногда охватывает отчаяние. Сергей знал это по собственному опыту. Он обнял девушку за плечи и попытался взбодрить: "Глупенькая, что это на тебя нашло?" Но Полина больше ничего не ответила. Так и сидела молча, пока нос лодки не ткнулся в прибрежные заросли.